а еще есть меч. Несмотря на опасения Шона, Маград теоретически знала, что нужно делать с мечом. Энергичным движением руки ты должен попытаться воткнуть его во врага, а враг должен попытаться не дать тебе это сделать. Правда, Маград была несколько неуверена по поводу того, что происходит после, и надеялась, что в случае неудачи предоставляется вторая попытка. Были сомнения и насчет доспехов. С шлемом и нагрудником все было понятно, но остальное состояло из кольчуги. Что же касается Шона, то лично он всегда считал, что с точки зрения стрелы кольчуга представляет собой не более, чем свободно соединенные дырки. Ярость никуда не делась. Маград все еще находилась во власти праведного гнева. Однако она не могла не учитывать тот факт, что охваченная яростью сердца окружала сама Маград, известная старая дева, каковой, скорее всего, ей и предстояло остаться. В городе самих эльфов видно не было, зато было видно, где они побывали. Двери, сорванные с петель, все выглядело так, будто город подвергся нашествию Чингис коена В связи с этим даже возникло особое понятие — оптовое разрушение. Она выехала на дорогу, ведущую к камням. Дорога стала заметно шире, а лошади и повозки распахали ее на пути туда, а убегавшие в страхе люди превратили ее в болото на пути обратно. Маград знала, что за ней следят, и почувствовала почти облегчение, когда из-за деревьев на дорогу вышли три эльфа. Один из них, стоявший в центре, улыбнулся. «Добрый вечер, девушка», — сказал он. «Меня зовут господин Ланкин». — И прежде чем обратиться ко мне, ты обязана сделать реверанс. Эльф говорил так, что не подчиниться ему было невозможно. Маграт почувствовала, как напряглись, чтобы выполнить приказ эльфа ее мышцы. Но королева Иней не подчинилась бы. — Мы почти стали королевой, — заявила она. Впервые в жизни она смотрела эльфу в лицо. Наконец-то ей представилась возможность увидеть вблизи настоящего эльфа. У Ланкина были высокие скулы и волосы, завязанные на затылке хвостиком, а одет он был в разномастные обрывки тряпок, кружев и меха, явно полагая, что на эльфе все это выглядит элегантно. Ланкин сморщил свой идеальный носик. «В Ланкре есть только одна королева», — заявил он. и ты совершенно очевидно ей не являешься. Магрот попыталась сосредоточиться. — И где же она? Два других эльфа подняли луки. — Ты ищешь королеву? Мы приведем тебя к ней, — пообещал Ланкин. — Кстати, юная девушка, если ты почувствуешь вдруг желание применить этот мерзкий железный арбалет, тебе будет полезно узнать, что за деревьями спрятались лучники. И действительно, с одной стороны дороги послышалась какая-то возня, но закончилась она глухим ударом. Эльфы выглядели несколько обескураженными. «Прочь с дороги!» — велела Магрот. «По-моему, ты неправильно оцениваешь ситуацию», — начал было эльф. Улыбка его стала еще шире, но тут с другой стороны дороги донесся громкий треск ветвей, и его насмешливая гримаска слегка поблекла. — Мы чувствовали, что ты поедешь по этой дороге, — продолжал эльф. — Храбрая девушка спешит на выручку своему жениху. Как романтично. Взять ее. Какая-то тень возникла за спинами двух вооруженных эльфов, схватила их за головы и силой ударила друг о друга. Потом тень переступила через их тела и, широко размахнувшись, врезала Ланкину кулаком по голове так, что эльф отлетел к дереву. Маграт вытащила из ножен меч. Чем бы ни было это существо, выглядело оно куда страшнее эльфов. Грязное, косматое, телосложением своим напоминающее тролля. Существо вытянуло показавшуюся Маград бесконечной руку и схватило уздечку лошади. Магрот подняла меч. Уук. Госпожа, пожалуйста, опусти меч. Голос прозвучал где-то за спиной, но был взволнованным и явно человеческим. Эльфы не умеют говорить взволнованно. «А ты кто такой?» — спросила Магрот, не оборачиваясь. Чудовище, стоявшее перед ней, широко улыбнулось, обнажив огромные желтые зубы. «Хм, «Я Думмингтубс, волшебник. И он тоже волшебник. Но он же совсем без одежды. Могу попросить его принять ванну». Голос Думинга обрел несколько истерические нотки. После ванны он всегда надевает зеленый халат. Маграт немного успокоилась. Человек, говорящий таким голосом, не может представлять угрозы, кроме как для себя самого.